Когда в общественном месте к вам пристает буйно помешанный тип, следует как можно меньше рассуждать и уговаривать. Дождитесь поворота супостата спиной, резко догоните его, плотно захватите левой рукой его правый локоть и, развернув громко, заявите – Попрошу оставить меня в покое. Резкий поворот и громкий голос, как правило, катализируют агрессию, ускоряют ход событий. Так как правая рука в захвате, ждите удара левой. Вы накрываете его своей правой сверху, и аккуратненько прикладываетесь головой или локтем с одновременным натягиванием левой на себя. Выходит, что бить начал он, а вы активно пытались предотвратить конфликт и всего лишь достаточно бурно сопротивлялись, чему имеется куча свидетелей. Моментальная реакция на агрессию Всегда, я подчеркиваю, всегда лучше ожидания и вторичной роли ягненка, ведомого на заклание. Чтобы научиться защищаться, надо сначала уметь атаковать. Умение думать и подготовка психики – это, мягко говоря, не совсем одно и то же. Мой первый взвод, тогда еще танковый, состоял из Хамракуловых, Тимур-Муизоевых и Абульбегеновых. Хорошие были ребята, исполнительные, по-русски говорили с трудом, потому как все из глухих татарских и коми комипермятских деревень. Образование условно-среднее. Знание об окружающем мире еще условнее. Так вот, говорить о том, что данный солдат должен думать, значит наделять его правом принятия решения. Пускай даже в узкой части общей тактической задачи. Ни в коем случае. Только условные Инстинкты. привитые боевой подготовкой. Вы слышали, как стреляет танковая пушка калибра 125 миллиметров? Опять 10 пушек. Я далеко не гимназистка. Но когда услышал в первый раз, то выронил снарядный ящик. И это с учетом того, что в училище я пришел... отслужив армию, то есть далеко не одуванчиком. Когда начнут рваться снаряды и засвистят пули, выполнит задачу и выживет самый обученный, а не самый умный. Самый умный, скорее всего, спрятится в норку или в плен сдастся. Голова штука темная, и приказ «вперед» часто означает «иди и умри». Как вы думаете, почему солдатик выполняет его и погибает? Родину любит, говорите? Не смею не согласиться. Вот только я не Родина. На смерть его командир посылает. Думающая голова изо всех сил судорожно сопротивляется. Куда? Назад. А ноги уже бегут вперед, потому что обучены хорошо. Это называется групповым взаимодействием. Зомбирование, если совсем по-научному.